Маре. С каждым днем Алла становилась мрачнее. «Что мы там забыли в этой дикой стране?» — говорила она. «Там сумасшедшие стреляют президентов. Я там никого не знаю. Поедем в Израиль. Там масса родственников и знакомых. Родина примет. Нам обещали. Помнишь?» Шуша пытался рассказывать ей о великой американской литературе. Сейлинджери, фолкнере Фиджеральди. Не помогала. Аргументы из области кино, архитектуры, образования, медицины, автомобилестроения, налогообложения и юриспруденции тоже не действовали. В четверг, 7 мая, в 10 утра они должны были быть в американском консульстве по адресу 121 Виа Венетта для получения визы. Утром Алла вдруг тихо сказала «Я никуда не пойду». как не пойдешь? «Мы с детьми поедем в Израиль». «Ах, в Израиль!» – в бешенстве сказал Шуша. «Прекрасная идея! Приятно было познакомиться». Он быстро оделся, собрал документы и решительно направился к двери. «Подожди», – сказала Алла. Она подошла к нему, обняла и тихо заговорила. «Прости, я не знаю, что со мной происходит. У меня паника. Дай мне десять минут». На следующий день их вызвали в Хиас, и сообщили, что они едут в Оранж-Каунти. «Что это?» – спросила Алла. «Мы не знаем», – ответила благообразная седая федерика Розенблю с Магендовидом на золотой цепочке. «А вы узнаете, когда попадете туда?» «Но нам очень важно попасть в Нью-Йорк», – вмешался архитектор Ше. «Все мои профессиональные контакты должны быть именно там». «Ах, вам важно попасть в Нью-Йорк», – саркастически произнесла федерика на своем безукоризненном английском языке. У вас будет такая возможность. Когда вы приедете в Оранж-Каунте, вы поступите так, как поступил бы любой американец на вашем месте. Вы купите билеты и полетите в Нью-Йорк. Но, – начал Балашуша, – «Извините», – сказала Федерико, «там в зале еще 40 человек ждут своей очереди». В последний день перед отлетом Шуша внезапно объявил утром. «Едем в Остею». «Как?» – удивилась Алла. «Без наручников?» «Слушай, Оранж Каунти – это почти Лос-Анджелес и находится на широте Бейрута и Каира», объяснял архитектор. «Люди там загорелые. Мы будем выглядеть, как белые вороны. Извини за каламбур». В Остеи Алла с детьми сидели под зонтиком, а Шуша добросовестно загорал. Хотя Рим расположен севернее и Бейрута, и Каира, он сильно недооценил средиземноморское солнце, но почувствовал это только к ночи. Вместо того, чтобы складывать чемоданы, он со стонами носился по квартире, пока али не надоела, и она не отправила его в аптеку. Пользы от него все равно было мало. Ближайшая аптека была закрыта, но на двери висела табличка с адресом дежурной. Ее поиски заняли больше часа. Дверь была заперта. Шуша барабанил в дверь несколько минут. Открылось окошко, и сонный аптекарь спросил, какого черта ему нужно. «Даме унакура перлюстионе». Тот смотрел на Шушу, явно не понимая. «Маре?» – спросил он наконец. «Маре, маре!» – закивал архитектор. Это почему-то чрезвычайно развеселило аптекаря, и он начал повторять «Мары, мары», показывая на нашего героя пальцем кому-то внутри и громко смеясь. Тем не менее мазь была продана. Пока он добрался домой, шел уже второй час ночи. В шесть утра за ними должен был приехать автобус. Наверное, это был ожог второй степени. Мазь помогала мало. Спать он не мог. Складывать чемоданы тем более. Алла сказала, что она тоже измучена, что чемоданы будет складывать утром, поставила будильник на 4 утра и ушла, закрывшись с детьми в спальне, чтобы не слышать его стонов. Под утро он все-таки заснул на диване. Автобус должен был за ними заехать в 6. Ровно в 5.30 начали барабанить в дверь. Автобус уже ждал внизу. Он заглянул в спальню. Жена и дети... Спали глубоким сном. Вещи собраны не были. «В общем, так», — сказал водитель-итальянец. «Через пятнадцать минут мы уезжаем». «Контео сензадите». Ни о каком завтраке уже не могло быть и речи. Они растолкали сонных детей, наскоро побросали вещи в чемоданы, теперь их было два, натянули на себя какую-то одежду и потащили чемоданы и детей к лифту. Второй чемодан, гигантский, купленный на рынке за 19 тысяч, весил, наверное, не меньше 50 килограмм. Там были все их приобретения за три месяца, включая несколько десятков книг по архитектуре, купленных на толкучках. Водитель с трудом поднял чемодан и сказал, что его точно не пропустят, в самолете предел 30 килограмм. Но деваться было уже некуда. Чемодан совместными усилиями впихнули в автобус, и они поехали. «Кстати, где ключи от чемоданов?» – спросил Шуша. «А кто их запирал?» – язвительно спросила Алла. «Я, но ты выходила из квартиры последней, должна была все проверить». «Ах, это моя вина! Ты не должен был выходить из квартиры без ключей!» Они сонно припирались, но сил хватило ненадолго. Автобус подобрал еще несколько семей и привез их в аэропорт имени Леонардо да Винчи. Тем временем другой автобус привез тех, кто жил в остии и Ладисполе. Весь гигантский табор расположился внутри аэровокзала. Никто ими не руководил, ни у кого не было на руках билетов, и никто не понимал, что делать. «Вот мы и опять попали в положение запуганных рефюджиати – подумал Шуша. «Ощущение свободы было миражом. Мы по-прежнему никто». Без национальности, гражданства, места жительства, профессии. Вот что значит перемещенные лица. Это те, которых перемещают. Все время возникали слухи. Надо идти к шестой стойке. Нет, не надо идти к шестой стойке. А надо терпеливо ждать. Нет, не надо ждать. А надо все решать самим. Вдруг весь табор ринулся с вещами к стойке с надписью «Уфичио контроли Догане». Кто сказал, что надо туда? никто не знает. Но все бегут. Наконец появился элегантный итальянец и сказал, что действительно надо туда. А что, если они попросят открыть чемоданы? Шушу охватила паника. Чем мы будем их отпирать? Нас не посадят в самолет, что с нами будет? Чемоданов никто не открывал, их ставили на весы, но на стрелку весов эти итальянские разгильдяи не смотрели. Шуша испытывал двойственное чувство С одной стороны, ему хотелось крикнуть «Кто так работает? Смотри на весы и фанелона!» С другой – страх. Только бы не взглянул. Их 50-килограммовый гигант поплыл вместе с другими чемоданами по конвейеру. В какой-то момент он застрял, служитель в форме стал его поправлять, поднатужился, крякнул, ухмыльнулся, покачал головой, чемодан поплыл дальше. Лунга Вита Алла Шатерия Итальяна. Да здравствует итальянское разгильдяйство